Эльха весь горел. Приложить руку к нему лишний раз было страшно. Казалось, на ладони сразу же вскочит валдырь. Мальчик метался в бреду. Не помогали ни питье из малины, ни липовый цвет с медом. Тетка Любляна с ног сбилась, пытаясь выходить несчастного. Послали бы сороку за целителем, да так стало, что вестницу выпустили днем раньше, чем с Эльхитом приключилось. Староста отправил птицу в сторожевую тройку с черной ниткой на лапке. Теперь в деревне ждали ратоборца Неспокойные дни стояли. По жаркому и сохшему лесу сновали волчьи стаи, а ночью под тыном собирались и выли оборотни, чуяли людей, да подобраться не могли. Такое страшное соседство пугало. Хоть и был тын надежно защищен, но ходящие разогнали дичь, заставляли беспокоиться скотину. Коровы со страху перестали доиться. Ежели так пойдет и дальше, вовсе голод настанет в весе. Еще и жариво это, солнце изо дня в день землю полит. Избы вон замучились водой обливать, чтобы уберечь от красного петуха. Потому, когда с Эльхитом случилось, вестницы в деревне не оказалось. А ведь не предвещало ничто беды. Ну, отправились мальчишки в лес до ближайшего озерца в надежде настрелять какой-никакой птицы. А вышел на ребятишек волк. То ли подранок, то ли берюк. Замер хищник, глядя колючими зелеными глазами на пятерых босоногих детей — Замерли маленькие охотники, понимавшие, что легкими тонкими стрелами матерого не убить, только разозлить. Думали, постоит, как иной раз бывает, поглядит да потрусит в чащу. Не тут-то было. Зверь подобрался и длинным прыжком махнул вперед. Мальчата порскнули в стороны, в страхе никто не увидел даже, как страшный хищник настиг Эльху, повалил на наземь, и клыкастая пасть сомкнулась на тонкой руке. А потом зверь стремительной тенью сорвался с простертого тела и исчез в чаще. Только окровавленный перепуганный Эльхит остался лежать, зажимая рваную рану. Руку брату клёна промывала сама, в ужасе поджимая губы. Прокусы оказались глубокие до самой кости. А потом дядька гляд держал орущего сестрича, пока знахарка закладывала тому в рано целительную мазь. Да еще зверина проклятущая сдернула с братца защитный оберег. Видать, лопнул шнурок науза, пока мальчик и зверь катались по земле. Мазь не помогла. Или помогла плохо. К ночи у эльхи начался жар. сестра не спала до утра то обтирала его водой с уксусом то давала пить то щупала огненный лоб тетка любляна гнала ленну спать, но девушка не могла заставить себя улечься. сидела на полу возле эльхиной лавки и беззвучно плакала едва любляна отходила или ложилась хоть ненадолго вздремнуть он был такой маленький такой беззащитный потные волосы липли ко лбу и вискам Сухие губы приоткрывались, и дыхание сипло рвалось из груди. Клёна смотрела на застывшее мученическое личико и вытирала катящиеся по щекам слёзы. К утру рука под повязкой опухла, воспалилась, начала смердеть и гнить. Снова приходила знахарка, промывала рану заговоренной водой, пропущенной через уголёк, шептала, накладывала мазь. Дядька, гляд, седла лошадь и отправлялся за Дариной. Клена слышала, как он сказал на прощание жене, «Только б не помер парень до матери-то, хоть бы попрощаться успела». От этих страшных слов у сестры закружилась голова. Девушка привалилась к стене избы, чувствуя, как отнимаются ноги. «Эльха? Умрет? Хранители светлые, да что за нелепость!» Разве может Эльха умереть? Да отчего, от, от укуса всего лишь. Не горло ему разорвали. Куда страшнее раны получали охотники и выживали ведь. Знахарка сказала, Буде не станет парню лучше, утром придется руку отсекать. Но в голосе старухи Клена не слышала уверенности. «Бабка звана, а ежели отсечь, поправится он?» со слезами в голосе спрашивала девушка. Старуха в ответ качала головой, мол, все в воле хранителей, молись забраться. Весь день Клену провела рядом с Эльхой. Лучше ему не становилось, а вот хуже делалось, да. Прежде лежащий смирно, теперь он взялся стонать и метаться, раздирать здоровой рукой повязку, рвать на груди рубашонку. на завтра ждали возвращения дядьки Гляда с Дариной. Клена не спала уже вторые сутки. От страшного беспокойства не чувствовала ни рук, ни ног. Ей все казалось, покуда она не заснет, Эльхе ничего не грозит. Не может он умереть, когда она рядом. Однако усталость брала свое. За окном повисла черная глубокая ночь. Прикорнула на печи тетка Любляна, намаявшаяся за эти дни. Сама тяжелая, ребят восьмеро скотина, дом, Эльха, захворавший, все на ней. Тихо стало в избе. Клена прижалась лбом к синяку, на котором лежал Эльхит, и беззвучно молилась, просила хранителей уберечь братца, дать сил перемочь недуг. Мало-помалу дыхание мальчика выровнялось, и он впервые за все обороты задышал спокойно и ровно. Сестра беззвучно расплакалась от облегчения. Молитва ее была услышана. Пойдет Эльха в жилу, вон, даже гореть перестал, Теперь хоть лба докоснуться можно, А то пылал, как головня из печи. С этими мыслями Клена провалилась в глубокий сон. Ей снилось, будто брат поправился, Сидит на лавке и глядит на нее внимательно, Но от чего то без узнавания. В темноте его лицо казалось белым-белым, А глаза отсвечивали зеленью. Клёне сделалось жутко, но Эльха беззвучно спустился на пол и склонился к ней, словно принюхиваясь. Ткнулся в ухо мокрым носом, заскулил, лизнул щеку. «Тьфу ты! Юрца!» Девушка распахнула глаза и выпрямилась. В темноте сияли отливающие зеленью зрачки, а внимательный взгляд не отпускал. Толстый хвост постукивал по полу. «Юрса, чего тебе?» — шепотом спросила Клеона псицу, вздумавшую ее будить, и потрепала беспокойную по широкому лбу. В ответ собака тревожно заскулила. «Да что ты?» — по-прежнему шепотом спросила девушка и замерла. Дверь в сене оказалась приоткрыта, а Эльхина лавка пуста. «Где он?» Клеона вскочила и направилась из избы. Но собака преградила ей путь, уселась перед раскрытой дверью глухо рыча. «Юрса, ты что?» Девушка испуганно отпрянула. «Своя-то она своя, да в дому не хозяйка, и мирная белая, словно первый снег юрса, может легко броситься на гостью». «Девочка, что с тобой?» «Я не пойду из дому, я только все не выгляну. Эльхи видишь, нет? Эльха, Эльха, ты там?» «Юрса, выпусти меня!» Она говорила шепотом, боясь разбудить умаявшуюся хозяйку и ребятишек. «Выпусти меня, хорошее!» Но псица снова предостерегающе зарычала. «Тетка Любляна!» — негромко позвала клену, боясь шевельнуться. «Чего? Чего стряслось?» — сонно отозвалась с печи тетка и вдруг осеклась. Села, словно прислушиваясь. «Меня юрса в сене не пускает!» Эльха поднялся, до ветру пошел, а я заспала. Ты уж скажи ей, чтобы дала пройти. Ему, видать, худо стало, не отвечает даже. Тетка молчала. Клена повернулась. В потемках она видела, как Любляна встала и подошла к собаке. Юрса преданно завеляла хвостом, но была так огрета по морде ладонью, что обиженно взвизгнула. «Тетка Любляна, ты...» Женщина не ответила. И даже не обернулась. А как была в исподней рубахе, вышла в сени клёна кинулась за ней и замерла на пороге. Чистый лунный свет лился через открытую дверь. Сени были пусты. Любляна же шла к воротам чудной незрячей походкой. — Тетка Любляна! — Клена застыла, оцепенев от ужаса, истискивая под рубахой деревянный оберег, давным-давно вздетый на нее отчимом. «Тетка Любляна!» Умом понимала, бежать надо, бежать в страшную ночь, тащить тетку обратно, но ноги не шли, приросли к полу, будто прибили их, проклятые гвоздями. Однако через миг девушка ожила и, сухнувшим в живот сердцем, бросилась в пугающую посеребренную темень. Весь Дидьёв был обедный, домов и подворий тут не заговаривали. Обносили обережным кругом тын, соскребая с каждого двора медики на оплату колдуну. Клёна знала, ей ничего не грозит. Деревня осенена защитой, а на шее оберег, какой мало у кого есть, заговорённые отзовы всякого ходящего. Впервые девушка вспомнила отчима с благодарностью. Клёна пронеслась через двор. От ужаса сердца в груди ходило ходуном. Страх колючим комком ворочался в животе. «Тётка Любляна!» Девушка повисла на плечах сродницы, мешая той подвинуть деревянный дрын задвижку и распахнуть ворота. «Проснись! Проснись!» Она не кричала, лишь громко шептала женщине в ухо, боясь разбудить ребятишек. «Очнись!» Но Любляна с невиданной силой стряхнула тонкие руки и оттолкнула назойливую помеху прочь. Да с такой силой оттолкнула, что клёну швырнула прямиком в поленницу. Падая, девушка запнулась о деревянные козлы для распилки дров, неловко повалилась спиной назад и крепко ударилась затылком. На миг перед глазами помутилась — Вдруг показалась она снова в доме, замелькали какие-то образы братья, сёстры, воющие юрса, а потом в голове прояснилось и несчастная поняла — всё происходит в яве. Неловко, держась за выступающие из дровяника поленья, Клёна поднялась на ноги и в лунном сумраке увидела, как тянутся за матерью из ворот ребятишки. «Нет, нет, нет!» Она кинулась следом, схватила меньшую сестрицу за косу, дернула к себе, влепила пощечину, надеясь тем самым растормошить девочку. Но тощая семилетка вывернулась, вцепилась старшей в волосы, дернув несколько раз изо всей силы, а потом еще и укусила за ослабевшую руку. Клена охнула и выпустила тонкую косичку. «Стойте!» «Да стойте же!» — закричала девушка, срывая голос «Любляна! Желан! Цветава, стойте!» Она подбегала к каждому, хватала, пыталась трясти, но идущие прочь из деревни люди не слышали криков, не внимали ужасу. Отталкивали только и вырывались. «Дядька, вводим! Да что же!» Клен с ужасом оглядывалась вокруг, прижимая ладони к лицу. Всё поселение поднялось. Дворы стояли распахнуты, двери настиж. И люди шли, шли, шли прочь. Дети, взрослые. «Дядька, водим!» Девушка подбежала к старости, повисла на нем, заливаясь слезами отчаяния. «Очнись, очнись!» Ее снова ударили. Кулак староста был тяжельшей теткиной ладони. Клена упала навзничь. В голове загудела. В этот миг завыли собаки все разом. Словно сквозь толщу воды девушка услышала эту жалобную, возносящуюся к холодным звездам песнь отчаяния. В голове толчками в такт биению сердца пульсировала боль, К горлу поднималась тошнота, мир вокруг кружился. Подняться на ноги не получилось, лишь встать на четвереньки. Растрепавшееся косище перевалилось через плечо и тянуло голову вниз. Тьма перед глазами качалась и плыла. «Мама!» — девушка ткнулась лбом в землю. Но пока несчастная плавала между явью и забытьем, Тоскливому собачьему вою, Поднявшемуся над деревней, Ответил другой, Протяжный, многоголосый, Волчий. Оборотни. Клена кое-как села, Но избы, ворота, тын Вдали и все пестрило, Неслось в свистопляске Головокружение, раскачивалось. Она не могла ни бежать, Ни идти, ни даже ползти. у у, -у, -у. Вой раздавался уже не за тыном. Выли совсем рядом, в деревне, среди домов. «Малыши, тетка Любляна!» Смазанные тени выныривались тьмы. Где-то кидалась, рычала, каталась по земле, хрипела, булькала, влажно трещала. Все происходящее казалось дурным сном. «Эльха! Эльха, где ты?» Клюна хотела закричать, но на самом деле... Смогла лишь просипеть Эльх. Вместо брата на жалкий шепот из мрака метнулся огромный черный зверь. Скользящая тень вытянулась в прыжке. Девушка оцепенела, понимая, что все, для нее все закончилось. Как закончилось для тетки Любляны, для малышей, для знахарки, речившей эльхин руку, для старосты, для, для каждого, кто жил в здешнем печище. Но в следующий миг между ней и смертью вынеслось что-то белое и свирепое. Волкалак припал к земле. Мир вокруг клена вертелся столь сильно, что она не увидела яростной схватки. Лишь услышала, как взревел зверь, как свирепое зло зарычало, бросаясь вперед собака. Ужас придал сил. Кое-как поднявшись на четвереньки, девушка поползла прочь, сама не видя куда. По счастью, ей повезло ввалиться на ближайший двор, и там уже из последних сил добраться до ледника. Клена не запомнила, как поднимала тяжелую крышку погреба и опускала ее обратно. Не запомнила, как кубарем катилась в темноте по ступенькам, как упала на кадушки, мешки, и бочонки и вязанки чего-то мягкого. Она уже не чувствовала боли, потому что сознание ее покинуло.